Глава 4. Дверь бункера закрылась, надежно отгораживая меня от опасности. Я прикрыл глаза. Меня трясло изнобило, и я едва не сполз на пол. В бункере было электричество, и это не могло не радовать. Из последних сил я добрался до печки. Закинув в неё порцию щепок, я открыл задвижку, а после скинул с себя мокрые вещи. Дождавшись, пока пламя наберет силу, я подкинул дрова. Затем развесил мокрые вещи, чтобы они хоть немного просохли. Покончив с этим, я взял один из рюкзаков и принялся изучать его содержимое. Боекомплект для калаша. Следующей приятной находкой стал ночной монокуляр для наблюдения, к сожалению, разряженный. Но спустя мгновение фортуна преподнесла неожиданный подарок. Очередная находка оказалась притарочена сбоку рюкзака. В мягком камуфляжном чехле оказался дробовик Помпа МП-133 с трубчатым магазином на 4 патрона, длина чуть больше метра. 76-й патронник. В общем, самое то для зачистки помещений. Будь у меня ночью такой ствол, мне бы не пришлось так долго возиться с наемниками. С сожалением отложил оружие в сторону. Наиграюсь потом. А сейчас мне не терпелось узнать, что еще находится внутри. В одном из многочисленных отделений обнаружился кордовый патронаж открытого типа, а в нем отличный бонус: ровно двадцать пять патронов с дроби нуля. Не то, чтобы я любил заводские патроны, но пачка Фетра мне могла пригодиться. Хабар есть хабар, даже если мне это все не понадобится, то просто продам излишки в форте. В форте. Это я, конечно, махнул. Туда еще нужно добраться. Продолжив обыск, я стал обладателем довольно внушительной кучи вещей: Пляга с водой, охотничьи спички, компас, карта и спальный мешок. В довершение ко всему, мне досталось по паре Фок и РГДшек. Порадовал и пистолет. Новенький МП-443. Не то чтобы он был лучше моего Глока, но я отлично знал, что на подобное оружие в мешке большой спрос. Сравнительно небольшой вес и, что немаловажно, широко распространенный паробеломовский патрон 9х19. Что не говори, а тот, кто снаряжал группу, был крайне предусмотрителен. Даже ИПП были как и тюбики с обезболивающим. Хотя только лишь у одного из бойцов в разгрузке обнаружилась трубочка с миксом. Похоже, остальные наемники где-то успели свои употребить. Теперь понятно, почему во время боя со мной они не рискнули использовать пыль. Вслед за медикаментами на столе появились: носсесор, носки, комплект термобелья, складной нож и полиэтиленовый пакет с двумя десятками камней, и как вишенка на торте несколько натовских сухих пайков. Самое странное, не обнаружилось никаких документов. Да и на одежде убитых я не рассмотрел никаких знаков различия. Ну, прямо близнецы. Вежливые люди, мать вашу, мыкнул я, принимаясь за второй рюкзак. Тут тоже оказался стандартный набор и даже оружие и вещи идентичны. Все содержимое второго рюкзака, как и в первом случае, не несло никакой личной информации о своем владельце. Ни фото, никаких либо иных предметов. А я так надеялся найти хоть что-то, что помогло бы мне выйти на заказчика. Третий и четвёртый рюкзаки ожидаемо были полной копией своих предшественников. Ничего лишнего, словно их владельцы были бездушными роботами. Вся разница в их содержимом заключалась лишь в количестве боеприпасов. Разгрузки и автоматы тоже не блистали индивидуальностью. Все типовое. Номера с оружия сбиты, хотя я не видел смысла в подобной предосторожности. Кому в мешке есть дело до того, откуда берутся стволы. Хотя, похоже, те, кто снаряжал группу, все же опасались, что оружие можно отследить. Окинув взглядом разложенные на полу вещи, я приуныл. Придется собрать лишь самое необходимое. Пешком я много не унесу, а оставлять оружие здесь будет по меньшей мере глупо. Как бы мне ни хотелось, а делать схрон все таки нужно и желательно где-нибудь в помещении". Ведь при ином раскладе вместо дорогих игрушек я получу груду ржавого хлама. Я с сомнением посмотрел на оставшийся рюкзак. Американец явно выделялся среди четверки наемников. Если они все как на подборщики галяли в типовых вещах, а вот он себе явно ни в чем не отказывал. Чего стоила только одна разгрузка от Digital Concealment Systems. После тщательной проверки В ней обнаружились несколько снаряжённых магазинов на 5 патронов для ВССК. Если мне не изменяет память, то это оружие изготовили по заказу центра специального назначения ФСБ. Винтовка новенькая, явно только со склада. Ну, прямо целочка. Похоже, американец не сделал из нее ни единого выстрела. Я взял оружие со стола. Что ни говори, а тулики умеют делать отличные вещи. Пусть выхлоп и рассчитан на дозвуковой патрон. Но в условиях мешка это просто отличная вещь для борьбы с тварями. Да и для тех, кто специализируется на устранении людей, это самое то. Выбрал позицию, дождался жертву, выстрелил. Идеальное оружие для киллера. Я приложился к винтовке и тут же выругался. Раненое плечо заставило взвыть от боли. Моя реплика не осталась незамеченной. Задремавший был омец, снова проснулся и расплакался. Прости, парень, не удержался сказал я и взял ребенка на руки, а затем неумело принялся его укачивать. Неожиданно мысли потекли совершенно в другую сторону. Интересно, а где твои родители и зачем ты так нужен заказчику? Ведь кроме темных глаз у тебя нет никаких особенностей. Хотя, если учесть, что похитил я тебя из лап наблюдателей, ты не так прост. "Верно, парень", Малец не ответил, лишь ухватил меня за палец и что из сил сжал. Интересно, сколько тебе отроду? Вряд ли больше пары месяцев. Мальчик не ответил, лишь продолжил мне улыбаться и сверлить взглядом абсолютно черных глаз. У меня на душе заскребли кошки. Впервые я возненавидел свою работу. Если б я только знал, на что подписываюсь, ни за что бы не согласился на этот заказ. Но сделанного уже не воротишь. Завтра или крайний срок послезавтра малыша нужно принести Аиболиту. Нет, нельзя к нему привязываться. Он груз. Увы, в этой жизни мне не пришлось ощутить радость отцовства. Как и впрочем, испытать на себе, что такое родительская ласка и забота. Детский дом, армия, затем череда горячих точек, и наконец судьба забросила меня в мешок. В моей жизни, насыщенной опасностью, мне было места женщине. Откровенно говоря, я не представлял себе, что такое полноценная семья. Да и кто в здравом уме согласится связать свою жизнь с наемником? Впрочем, и для меня любые серьезные отношения были проявлением слабости. Узнай кто из моих недоброжелателей о наличии у меня близких, это бы стало моей ахиллесовой пятой. Нет, одному лучше. Не приходится переживать, что какой-нибудь псих, движимый жаждой мести, расправится с моей семьей. Мальчик сладко зевнул и вскоре снова уснул, беззаботный. Подумал я, уложив младенца на кровать, я вернулся к вещам американца. Перво-наперво я убрал один из рюкзаков в сторону. Займусь сборами после, а пока неплохо было бы перекусить. Натоски сухпаёк пришелся как нельзя, кстати. С помощью влажных салфеток я оттер руки от налипшей крови. Затем уселся поудобнее и завернулся в один из спальных мешков, и лишь после этого спокойно принялся за еду. Микс это, конечно, хорошо, но организму нужны силы. А где их взять без правильного питания? Через десятых минут я клюнул носом и при этом едва не упал со стула. «Все, хватит с меня на сегодня подвигов. Сейчас бы сто грамм и влюлю», — мечтательно произнес я. Подволакивая ушибленную ногу, я добрался до кровати. Глаза смыкались. Пожалуй, отложу разбор вещей на завтра. Все же пылью — это страшная вещь, и то, что сейчас мои мозги не превратились в кашу, иначе как чудом не назовешь. Увы, отдохнуть не получилось. Уже через полчаса мой сон был бесцеремонно прерван. Пацан, наплевав на всякие приличия, требовательно вопил. Я с трудом поднялся и первым делом развернул пеленки. Ну ё-моё, парень, как при таких размерах ты столько напрудил? Развеси пеленки сушиться, я подкинул дров. Так, пацан, давай договоримся, на мою куртку не покушаться, сказал я переиная младенца. Возникшие с пацаном проблемы меня не радовали. Ненькой я был никудышный. Нечего и думать о том, чтобы затягивать со сдачей заказа. Сроки и так уже поджимают. Поэтому ночью первым делом нужно обзавестись транспортом. Мальчик снова заплакал. Так бы и сказал, что тебя нужно покормить. Чего сразу орать? буркнул я. Ребенок требовательно закряхтел, явно прислушивая к звукам моего голоса. Смотри, что у меня есть, сказал я, демонстрируя младенцу ягодный джем. Увы, Кормежка не задалась с самого начала. Мальчик кричал и выплевывал угощение обратно. Спустя десяток минут я наконец приноровился, и дело пошло на лад. Давай, ложечку за маму, приговаривал я. А теперь ложечку за папу. Отлично. Ну а теперь ложечку за дядю Штуцера. Мальчик потянул ко мне руки, но я покачал головой. Э, нет, малец, ты извини, но сиськи я пока не отрастил. Доедает Джим и отбой. Поставив кипятить воду в жестяном чайнике, я широко зевнул. Нужно будет напоить пацана хотя бы водой. Не хватало еще довести его до обезвоживания. В портсигаре хранился специальный микс для того, чтобы погрузить мальца в сон. Но проклятый американец спутался карты. И как итог, сейчас мне приходилось с большим трудом вспоминать все, что я знал о младенцах. Если повезет, добуду транспорт, и уже к завтрашнему утру я сдам груз заказчику. В очередной раз я поймал себя на мысли, что стараюсь думать о ребенке как о неодушевленном предмете, так куда проще, чем воспринимать его как живое создание. В мои планы не входило привязываться к пацану. Я развернул трофейную карту и принялся за составление маршрута. По всему выходило, что до нужного мне форта не больше 20 километров. Пешком это расстояние преодолеть, конечно, можно, Но мне не хотелось тащить вопящего пацана через половину мешка. Итак, пункт номер один. транспорт, желательно внедорожный с запасом топлива. Как только наступит ночь, разведуя поступы к нашему убежищу. Для начала нужно посмотреть, на чем прибыли наемники. Если машина на месте, то я ее непременно найду. Вот только смущала пропажа американца. Если он все же выжил, а не был сожран одной из тварей, то вполне мог вернуться к транспорту и укатить во свояси. Только вот навряд ли он успел смыться до наступления рассвета. А значит, с высокой долей вероятности техника будет где-то поблизости. Проклятый Янки. Нужно было для верности прострелить ему башку, но сейчас уже поздно пить боржоми. Если он выжил, то мне придется быть чрезвычайно осторожным. Конечно, без оружия и снаряги он далеко не уйдет. Но кто сказал, что он не будет подстерегать меня снаружи рядом с таким нужным мне сейчас транспортом? Сегодня я облажался. Обделался как не смышлённый молец. До этого дня в вопросах убийства у меня не было промашек, а тут такой конфуз. Что хуже всего, если нормального транспорта я не найду, то придется искать подходящую нычку, а это дело не быстрое. Можно, конечно, попробовать завести что-то из машин с улицы, но вот только прежде нужно слить достаточное количество топлива. Громкий удар в гермодверь заставил меня подскочить и схватиться за оружие.